Игорь Черкунов Сага о Борке. Книга 3. Некомандный игрок. Пролог Навались её то на водяримо, быстрее гребите. Вёсла треща, изгибаясь, вспенили холодную воду, солёные брызги полетели на разгречённые спины и затылки. Давай, и раз, и раз, и раз. Они что там героями себя почувствовали? Кнут рефлекторно пригнулся, стараясь стать тоньше к кормового штевня. Поймать спиной стрелуемой явно не хотелось. «Фритьев, что случилось-то?» Гигант встал рядом, удерживая на готове щит, чтоб в случае чего прикрыть кормчиво. «Да ерунда, ничего страшного. Казалось, нашего ветерана ничто не могло вывести из себя. Конечно, если забыть недавние события». Он невозмутимо скосил глаза на плюхнувшегося в паре метров от борта стрелу, следующую поймал на щит. Оказалось, что половина местных мужиков в деревне не было, а когда увидели дым, прибежали и ничего. Седые косматые брови кормчего взлетели на лоб. Он даже оглянулся через плечо, но тут же заголосил опять: «А ну не спать, бруминги беребенные! И раз, и раз!» И опять Фритьеву. «То есть мы что, сейчас от мужичья убегаем?» «Да, так получилось!» Фритьев раздраженно дернул плечом. «Мы уже грузились, большинство парней на борту было. Не высаживаться же заново!» «Почему нет-то?» – взвился Кнут. «Теперь эти пахари будут считать, что орков отогнали!» Фриттев промолчал, лишь покосившись на подошвы Чева Сигмунда. Это я дал команду отплывать, негромко обронил наш форринг. Какой смысл разворачиваться? Добычу мы взяли. Думаешь, по второму разу в деревню зайдём, ещё столько же будет? Курмчий в запале хотел что-то возразить, но справился с нервами, с натугой сглотнул. Нормально хоть и взяли на этот раз, спросил он уже тише. Фритьеф оглянулся на несколько мешков с валяных подмачт и на пару овечьих и свиную тушу, взглянул на Сигмунда и промолчал. Сигмунд тоже хранил молчание. Но хоть мясо поедим, философски заметил Кнут. Давай, парни, и раз ещё немного и пару спаставим. Наконец, с хлопком развернулся парус, и тут же увлекаемой силой ветра наш дракон моря изрядно прибавил скорости. "Суши весла, барботы", прокаркал кнут. Я вкинул пятис лишним метровую жердину весла внутрь корабля, положил вдоль борта, устало взглянул на ладони. "Асгейр!" резонул ус его пуль в спину. Или как там нашего ублюдка? Подскажите, ребята, всё никак не запомню. скрипнул зубами. Начинается. Вздохнул тяжко. Как же я от этого устал? И ведь не соскочишь, в шутку не обратишь и игнорировать нельзя. В этом коллективе прощённые оскорбления ставят крест на авторитете. А дальше Прямой путь на берег и забиться в медвежий угол, где тебя никто не знает. Только найди такой на маленьком урочем острове. А главное, для меня тогда уж лучше прям сейчас головой вниз за борт и не барахтаться. Так что... Рывком вскочил на ноги, развернулся. Типа пошутил боли. Или в натуре с памятью хирова, зачем тогда в море попёрся склеротик? Как всегда, когда я забываясь переходил на родные ругательства, оппонент на секунду потерялся. Он тряхнул головой словно собака после купания, отчего заплетённые в кучу косичек длинные светлые волосы рассыпались из узла. Свой поганый людской язык прибереги для сородичей и ублюдков. Из-за тебя, между прочим, мы только что потеряли хорошего парня. Мудакам и потеряли конченного. Раз уж началась перепалка, приходится драть и горло. Аргументы тут тем весомее, чем громче ты и харёшь. Какого хенмуля он поджёг дом? «Сигнал хотел подать все округи. Типа, смотрите, все здесь орки. У него получилось. Ты должен был его прикрывать. Если бы ты не стоял разину в рот, эта взбесившаяся тварь не ткнула бы Ролла его же копьем». Сидящие на своих рундуках парни, тоже отходящие от скоротечной схватки на берегу и последовавшего затем рывка от берега, с интересом прислушивались к перепалке. Удаляющийся от берега корабль покачивал боковой волной, но за полтора месяца проведённых на палубе стоять в качку я более-менее научился, и уж точно это умел делать боли долговязые юристы парняга 21 года отроду. «Более правильно говорит. Полукровка ответственна за смерть Ролла. Где ты был, когда убивали нашего товарища? Пытался собрать свой механический лук? Ты бесполезен, как и это барахло!» «Мда, команда явно на стороне этого метросексуала, Наура Чилат. Все-таки он холь-то я...» Лучше спросите себя, почему роловое копье оказалось в руках той женщины. Уже сам чувствую, что аргумент так себе. Это тебя надо спросить у блюдок. Как так получилось, что нашего боевого товарища запороли как свинью, пока он рассчитывал, что один людской выкидыш прикрывает ему спино? Какая длинная фраза боли. Ты не скальчасом Меня начало утомлять перепалка, да и возбуждение короткой схватки на берегу стало отпускать. Рол виноват сам. Точка! А тебе я кишки выпущу, за ублюдка. Иди сюда, ублюдак, весело завопил козёл с дредами. Щап осбутрим, не чёрная ли у тебя кровь? Ну-ка, сели на свои места. А трявка Фритьеф оказалась даже дракаров жала в воду. Первый, кто обнажит оружие на палубе, лично вышвырну зао борт. Прижали жопой к рундукам, я сказал. Но мы всё равно ещё несколько секунд мерились взглядами. Затем я первый отвернулся, плюхнулся до свой ящичек, выполнявший роль и хранилища личных пожитков, и грибной скамьи. демонстративно вытащил из-за пояса топор, перегнувшись через борт, зачерпнул ладонью воды и принялся оттирать рукоятку. Что случилось-то? в очередной раз тихо спросил Фритьеф Окнот. Ролла убили? Да, не хотя против долгий гигант. Мы уже добродно начали сносить корабль, а тут этому он поджал губы. Теперь Фритив сидел рядом с кормящим лицом к нам, и я видел, как он поморщился. Показалось, что одна женщина что-то сказала. Что сказала? Разве разберёшь, Огры? Развёл руками Фритив. В общем, Рола не понравилось. Он забежал в его дом, рядом с которым стояла та женщина, и выбежал уже с факелом. И что есть тебя, слова клещаби тащу, что и стал поджигать крышу. Ты же знаешь, огры свои крыши соломой кроют. Та заорала что-то, схватила копьё, которое ролла возле дома оставил баран, и в брюха ему засунула. А этот Азгир, Азгир просто рядом был. Ну, и не досмотрел. Это правда. Выбесил меня тупорылый идиот. Мы и так ограбили этих бедовакогров, вынесли из деревни всё, что нашли и смогли утащить, а перед этим убили нескольких мужчин, пытавшихся организовать отпор. Возможно, среди них мужа этой женщины. Нафига было ещё и дом поджигать? Что? Так и стоял рот разъявя. Нет, Скритьев взглянул в мою сторону. Он её и зарубил тут же. Ветеранов встал в развалочку, подошёл к моему месту. Рондуки у нас длинное место со мной рядом нашлось даже для такого гиганта. Я уже закончил с топорищем, вытер пылой туники, сунул обратно за пояс. С некоторых пор не расстаюсь с топором даже когда сплю. Теперь споласкивал руки. Тем временем Сигмунд вышел на нос, встал, ухватившись за носовой штевень, снял шлем. Солнце, пробиваясь сквозь облачность, играло на кольчуге. "Ладно, парни", проорал он на весь корабль. "Мы немного размялись, взяли кое-какую добычу. Те, кто в первый раз смогли почувствовать вкус походной жизни, теперь я могу сказать, что вы команда". Жалкое мычание парней слабо походило на восторженный рёв. Поэтому я решил: хватит трясти этих нищих огров, у кого из всей добычи свиньи до зерно, продолжал драть горло мой старший брательник. Нам нужна настоящая добыча. Это точно! выкрикнул кто-то с места из старичков. Другие поддержали его одобрительными возгласами. «Кноут!» – Сигмунд театрально выкинул руку вперед. «Правь к дому, скинем все, что взяли, и пора уже нам навестить людские поселения. Пора нам сходить в Вестлянд!» Наконец вопли энтузиазма прокатились по всему длинному кораблю. Парни довольно переклядывались, перебрасываясь радостными репликами – песком по три. Негромко посоветовал Фритев, не поддавшийся общему порыву, не переживай, отмоются. Думаешь? спросил, разглядывая тёмно-коричневые ободки вокруг ногтей. Я вот не уверен.